Глава 28. Внутриполитическое положение и общественное движение в России в начале XX века. К началу XX века закончилось формирование территории Российской империи, которая составила 22,2 миллиона квадратных километров. По размеру она занимала второе место в мире после Британской империи. Население с конца XIX века увеличилось почти на треть и составило к 1913 году около 160 миллионов человек 150 разных национальностей. Особенности социального строя В нем переплетались старые и новые черты. Вся законодательная и исполнительная власть была сосредоточена в руках царя, самодержавно правившего Россией и обиравшуюся в основном на дворянство. Господствовала административно-полицейская система управления страной сохранялись сословная градация общества и привилегированное положение отдельных социальных групп. Отсутствовали демократические свободы, была запрещена деятельность политических партий и профессиональных союзов. Новые черты в социальном строе возникали вследствие изменений в экономике и расстановки политических сил страны. Модернизация ускорила складывание классов капиталистического общества, буржуазии и пролетариата. Она же вызвала размывание сословного деления, изменение социального лица помещиков и крестьян, усилила политические амбиции буржуазии и общественную роль рабочего класса. В 1906 году был создан представительный орган, после чего государственное устройство России стало приближаться к парламентской монархии. Достигнутая в результате борьбы трудящихся некоторые ограничения самодержавия не удовлетворяла разные слои населения, требовавшие продолжения демократизации страны. В 1917 году это привело к краху самодержавия. Социальная структура Главное привилегированное сословие составляли дворяне – 1,4% населения. Они во многом определяли политическую жизнь страны, занимали ключевые посты в центральных и местных органах управления, владели большим земельным фондом и играли заметную роль в сельском хозяйстве. Однако под влиянием развития капитализма дворянство или разорялось, или все более обуржуазировалось и было готово к политическому сотрудничеству с буржуазией. Духовенство было еще одним привилегированным сословием. Оно не платило податей, ни несло воинскую повинность. Церковь располагала значительным имуществом – 2 миллиона десятин земли, дома, больницы, приюты, типографии и так далее. Православное духовенство идейно обслуживало самодержавие и следило за моральным состоянием общества свои привилегии имело и казачество, военнослужилые сословие, охранявшие границы государства и являвшиеся социальной опорой самодержавии. В казачьих округах было развито местное самоуправление. В свободное отнесение службы время казаки обрабатывали землю. Они пользовались бесплатным медицинским обслуживанием и обучением. В социальной структуре российского общества особая роль принадлежала многочисленному чиновничеству. Оно было и неоднородным по своему имущественному положению и роли в государственной жизни. Оклады высшей бюрократии намного превосходили заработок мелких служащих. Буржуазия постепенно становилась ведущей силой в экономике страны. Однако общая численность крупной и средней буржуазии была невелика – полтора миллиона человек. Российская буржуазия отличалась от западноевропейской, которая в результате буржуазных революций пришла к власти. В политической системе самодержавно-помещичьей России буржуазия играла незначительную роль. Она не выработала единых политических требований. Крупная буржуазия поддерживала самодержавие, средняя выдвигала проекты умеренных преобразований. Крестьяне являлись самым многочисленным сословием, около 77% населения, имевшим и общие черты, и существенные различия. Они были основным податным и наиболее бесправным сословием. До Доградные реформы 1906-1910 годов они не могли свободно распоряжаться своими наделами и платили выкупные платежи, подвергались телесным наказаниям. На них не распространялся суд присяжных. Под влиянием капиталистической эволюции сельского хозяйства ускорилось социальное расслоение крестьян. 3% превратились в сельскую буржуазию, их называли кулаками. Около 15% стали зажиточными. Они не только занимались сельским трудом, но и богатели за счет ростовщичества и мелкой торговли в деревне. Остальная масса вела полупатриархальное натуральное хозяйство и служила источником наемной рабочей силы в деревне и городах. И несмотря на разницу в положении зажиточных и бедняков, все крестьяне боролись против помещичьего землевладения. Аграрно-крестьянский вопрос оставался наиболее острым в политической жизни страны. Пролетариат, быстро выросший в результате индустриализации, к 1913 году составлял около 19% населения. Он формировался за счет выходцев из беднейших слоев разных сословий. Условия труда и быта рабочих значительно отличались от западноевропейских и были крайне тяжелыми. Самая низкая заработная плата – 21,37 рублей, самый продолжительный рабочий день – 11,14 часов, плохие жилищные условия. На положении рабочих сказывалось отсутствие политических свобод. Экономические интересы рабочих фактически никто не защищал, так как до 1906 года не было профессиональных союзов, а политические партии лишь использовали рабочее движение в своих целях. Кадровый пролетариат России вел упорную борьбу против капиталистической эксплуатации и самодержавного строя. Рабочий вопрос, включавший улучшение экономического и социального положения пролетариата, занимал важное место в политической жизни страны. В условиях модернизации страны количественно увеличилась интеллигенция – ученые, писатели, юристы, врачи, художники, артисты и другие. Они пополнялись из всех сословий не имели общих экономических и политических интересов. Представители интеллигенции чаще всего являлись идеологами других социальных групп, образовывая политические течения и партии, оппозиционные и самодержавному строю. Многонациональный состав государства служил основой обострения национального вопроса. На окраинах России под влиянием развития капитализма формировались национальная буржуазия и интеллигенция. Происходил рост национального самосознания. Это вступало в противоречие с отдельными проявлениями государственной политики в национальном вопросе. Хищническая эксплуатация окраин, бедность и бесправие живущих там народов вызывали массовую миграцию из России и развитие национального движения. В целом, для внутриполитической системы России в начале XX века было характерно переплетение сословных классов и национальных противоречий, которое вызывало острую социально-политическую напряженность в стране и послужило причиной революционных взрывов в 1905-1907 и 1917 годах. Социально-политический кризис в начале XX века В середине 90-х годов XIX века российское общество уступало от консервативных тенденций в политике Александра III и в связи с переменой царствования ожидало либеральных реформ. Однако в первой же публичной речи новый царь решительно отменил идею о малейшем ограничении самодержавия. Этим он положил начало расколу между верховной властью, либералами и демократическими слоями. Император Николай II. 1894-1897 года. Николай II взошел на престол в возрасте 26 лет. Он получил прекрасное воспитание и образование. Свободно владел тремя иностранными языками. Однако не обладал широким государственным кругозором и не был достаточно хорошо подготовлен к управлению огромной страной в кризисный период ее истории. Большое влияние на него имела мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, жена императрица Александра Федоровна, идеолог консерваторов-победоносцев, а в последние годы правления Распутин. Все это оказалось губительным не только для его семьи, но и для всей России. Суть внутренней политики правительства Николая II состояла в том, чтобы не поступиться основными самодержавными принципами и в то же время снять социальную напряженность в стране. Социальные противоречия и неспособность правительства решить важнейшие политические проблемы привели в начале XX века к глубокому социально-политическому кризису. Он выражался в обострении рабочего и аграрно-крестьянского вопроса. В борьбе трудящихся против самодержавно-полицейского строя, в создании леворадикальных политических партий и либеральных оппозиционных союзов, в спорах внутри правящей верхушки и колебаниях правительственного курса. Перед правительством встала задача, или сохранение существующего строя репрессивными методами, или его модернизация. В высших правительственных сферах не было единства в решении этой проблемы. Одни считали необходимым провести экономические, политические и социальные реформы, чтобы провести государственное устройство России в соответствии с потребностями развивающегося индустриального общества. Другие не признавали совершившихся в экономической жизни страны перемен, требовали расправы с революционерами и оппозиционерами, стремились усилить идеологический нажим на общественное сознание в духе теории официальной народности. Выбор правительственного курса целиком и полностью зависел от самодержавца. Он был склонен к принятию решений, направленных на консервацию существовавших порядков. И лишь в крайних обстоятельствах вынужден был согласиться на изменение государственного устройства. Рабочее движение Значительно больше, чем прежде общественный резонанс, приобрело рабочее движение. В 1900-1904 годах было зарегистрировано около 1000 стачек. В них приняло участие более 430 тысяч пролетариев Забастовками были охвачены все крупные промышленные районы Москва, Петербург, Донбасс, Баку, Урал Изменился характер выступлений рабочих Они выдвигали не только экономические требования, но и политические Рабочие стали использовать новые формы борьбы, политические демонстрации и всеобщей стачки И в ряде случаев добивались осуществления своих требований Наиболее крупные события в рабочем движении начала 20 века – празднование 1 мая в Харькове как Дня международной пролетарской солидарности, когда рабочие во время политической демонстрации впервые выдвинули лозунг «Долой самодержаве». Первомайские демонстрации в Баку, Вильно и других городах. Столкновение рабочих обуховского завода в Петербурге с полицией и войсками 7 мая 1901 года, вошедшее в историю как Обуховская оборона. В ноябре 1902 года экономическая забастовка в Ростове-на-Дону переросла в широкое выступление 30 тысяч рабочих. Особое значение имела всеобщая стачка рабочих Юга России в июле 1903 года. Бастовало около 225 тысяч рабочих Одессы, Киева, Николаева, Керчи, Баку, Батуми, Тифлиса и других городов, занятых в разных отраслях промышленности. К ним присоединились торговые служащие, телефонисты, печатники. Экономические требования, повышение заработной платы, улучшение условий труда, сокращение продолжительности рабочего дня до 8 часов сочетались с политическими. Предоставление свободы стачек, собраний, слова и печати, ликвидация самодержавия и установление Демократической Республики. Лишь с помощью войск правительству удалось подавить эту стачку. В 1904 году забастовки и демонстрации продолжались в разных районах страны. В них все чаще звучали политические требования. Наиболее крупной явилась 18-дневная всеобщая стачка рабочих Баку. В ней участвовало до 50 тысяч человек. Рабочие требовали созыва учредительного собрания, прекращения русско-японской войны, 8-часового рабочего дня, улучшения условий своего труда и быта. Бакинцев поддержали рабочие Петербурга, Москвы, Самары и других городов. Размах движения и солидарность рабочих напугали правительство. Стачка закончилась победой рабочих. Впервые в России был подписан коллективный договор между рабочими и предпринимателями. В нем закреплялся 9-часовой рабочий день и 8-часовой в предпраздничные дни. Предусматривалось повышение заработной платы на 20%, предоставление ежегодных отпусков и другое. Политика правительства в рабочем вопросе. С середины 90-х годов XIX века рабочий вопрос стал одним из главных во внутренней политике царского правительства. Его пытались решить тремя методами. Первый – репрессии. За участие в стачках рабочие подлежали уголовной ответственности, их могли арестовать, заключить в тюрьму, выслать на родину с запрещением проживать в крупных промышленных городах. Однако репрессивный путь оказался малоэффективным против массового движения, тем более что предприятиям требовалось все больше профессионально подготовленных рабочих. Второй метод. Правительство использовало линию, наметившуюся еще в 80-х годах XIX века, и продолжило законодательное регулирование взаимоотношений предпринимателей и рабочих. В 1897 году был принят закон об ограничении рабочего дня 11 с половиной часами. Были расширены права фабричной инспекции, призванные следить за нарушением законов предпринимателями, гасить возможные причины забастомок. С 1901 года учреждались пенсии рабочим казенных предприятий, потерявшим трудоспособность на производстве. В 1903 году был принят закон о компенсации фабрикантами рабочим, получившим травму на производстве. Однако подобными уступками нельзя было погасить недовольство рабочих. Третий метод заключался в развертывании попечительной политики, которая вылилась в создание легальных рабочих организаций под наблюдением полиции. Цель состояла в том, чтобы отвлечь пролетариат от антиправительственной борьбы. На некоторое время часть рабочих увлеклась идеей сотрудничества с властями и начала участвовать в зубатовских организациях, названных по имени их инициатора начальника московского охранного отделения Зубатова. Законом 1903 года рабочим было разрешено выбирать старост, следивших за соблюдением предпринимателей условий найма. Политика полицейского социализма натолкнулась на сопротивление фабрикантов, решивших, что полиция натравливает на них трудящихся, и на недоверие самих рабочих, которым надоело ждать обещанных реформ. Крестьянское движение В 1900-1904 годах выступления крестьян достигли значительного размаха. Однако в эти годы крестьяне не выступали против самодержавия. Они требовали раздела помещичьей земли, сокращения налогов и повинностей. Наивысший подъем был отмечен в 1902 году, когда из-за голода, вызванного недородом 1901 года, начались волнения на Украине, в Поволжье, Грузии и Азербайджане. В ходе борьбы постепенно менялся ее характер. Все чаще выдвигались политические требования. Теперь крестьяне выступали и против отдельных помещиков, и против аграрной политики правительства. Политика правительства в аграрном вопросе Массовыми карательными действиями правительство задушило крестьянские волнения. В Полтавскую и Харьковскую губернии было введено более 10 тысяч солдат. Крестьян наказывали целыми селами, отдавали под суд, ссылали на каторгу. За понесенные помещиками убытки правительство наложило на крестьян дополнительный налог в 800 тысяч рублей. Правительство понимало, что одними репрессиями аграрно-крестьянский вопрос не решить. В 1902 году было учреждено особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Предложения Витты о расширении имущественных и гражданских прав крестьян, о переходе от общинного к хуторскому землевладению под напором консервативной бюрократии посчитали преждевременными. Манифест в феврале 1903 года подтвердил неприкосновенность общинного землевладения. Однако в 1903-1904 годах был принят ряд законов, облегчавших отдельным крестьянам выход из общины, позволявших переселяться на казенные земли и уравнивавших крестьян в правах с другими сословиями. Эти частичные уступки не решили аграрно-крестьянский вопрос. Движение демократической интеллигенции Важным свидетельством нарастания социально-политического кризиса в стране было движение демократической интеллигенции. С 90-х годов XIX века она выступала против полицейского произвола, требовала политических свобод. Ее участие в общественном движении выражалось в создании легальных обществ, на заседаниях которых обсуждались острые политические вопросы, в помощи Красного креста участникам революционных выступлений, в сборе денежных средств для статечников и политзаключенных, в предоставлении явочных квартир для революционеров и так далее. Наибольшую активность проявляла молодая часть интеллигенции, студенчество. Тяжесть материального и юридического положения, антидемократическая политика правительства в области высшего образования – все это создавало почву для роста недовольства в стенах вузов. В начале XX века значительная часть радикального студенчества перешла к открытой политической борьбе, заявив о своей солидарности с рабочим классом. Студенчество стало застрельщиком многих общественных выступлений. Демонстрации студентов и рабочих весной 1901 года в Москве всколыхнули всю Россию и заставили правительство отказаться от применения временных правил об отдаче студентов-солдат из-за участие в беспорядках. Всероссийские студенческие забастовки 1899, 1901, 1902 годов имели широкий политический резонанс. В процессе борьбы в молодой среде формировались будущие крупные общественные и государственные деятели, участники февральской и октябрьской революции. Политические партии Представители интеллигенции стали той социальной базой, на основе которой в конце XIX – начале XX веков формировались радикальные политические партии – социал-демократов и ССР. Они оформились раньше либерально-оппозиционных партий, так как признавали возможность использования нелегальных методов борьбы, а либералы стремились действовать в рамках существа вашей политической системы. Первые социал-демократические партии начали возникать в 80-х-90-х годах XIX века в национальных районах России – Финляндии, Польши, Армении. В середине 90-х годов в Петербурге, Москве и других городах образовались союзы борьбы за освобождение рабочего класса. Они установили связь с бастующими рабочими, но их деятельность была прервана полицией. Попытка создать российскую социал-демократическую рабочую партию на съезде 1898 года не имела успеха. Ни программы, ни устав не были приняты. Делегаты съезда были арестованы. Новая попытка сплотиться в политическую организацию была предпринята Прихановым, Цидербаумом, Ульяновым и другими. С 1900 года они начали издавать за границей нелегальную политическую газету «Искра». Она объединяла разрозненные кружки и организации. В 1903 году на съезде в Лондоне были приняты программа и устав, оформившие образование Российской социал-демократической рабочей партии. В программе предусматривалось два этапа революции. На первом программа минимум: реализация буржуазно-демократических требований, ликвидация самодержавия, ограничение рабочего дня восьми часами, введение всеобщего равного прямого избирательного права и других демократических свобод, возвращение крестьянам отрезков и предоставление им права свободного распоряжения землей, отмена выкупных платежей, возвращение крестьянам сумм, взятых в форме выкупных и оброчных платежей. На втором программа максимум осуществление социалистической революции и установление диктатуры пролетариата. Однако идейные и организационные разногласия раскололи партию на большевиков и меньшевиков. Большевики стремились превратить партию в узкую организацию профессиональных революционеров. Введение в программу идеи диктатуры пролетариата обособило их от других общественно-демократических течений понимание большевиков диктатура пролетариата означало установление политической власти рабочих для построения социализма и в будущем бесклассового общества. Ленин стал признанным теоретиком и политическим вождем большевиков. Меньшевики не считали Россию готовой к социалистической революции, выступали против диктатуры пролетариата и предполагали возможность сотрудничества со всеми оппозиционными силами. Несмотря на раскол, РСДРП взяла курс на разжигание рабоче-крестьянского движения и подготовку революции. Партия социал-революционеров ССР сложилась в 1902 году на основе объединения народнических кружков. Рупором партии стала нелегальная газета «Революционная Россия». Свои социальные опоры СР считали крестьян, однако состав партии был преимущественно интеллигентским. Лидером и идеологом эсеров был Чернов, В их программе предусматривалось свержение самодержавия, экспроприация капиталистической собственности и реорганизация общества на коллективных социалистических началах, введение восьмичасового рабочего дня, всеобщего избирательного права и демократических свобод. Главная идея ССР заключалась в социализации земли, то есть уничтожении частной собственности на землю, передаче ее крестьянам и разделе между ними по трудовой норме. Тактикой борьбы эсеры избрали террор. Боевая организация партии ССР во главе с Гернуше провела ряд покушений на министров и губернаторов, убил генерал-губернатора Москвы, великого князя Сергея Александровича и других. Путем террора ССР пытались разжечь революцию и устрашить правительство, заставить его создать Земский собор. Либеральное движение Центром формирования либеральной оппозиции, как и во второй половине XIX века, являлись земства и городские думы. Понимая, что участие в решении местных вопросов недостаточно для достижения перемен в государственном строе и создания в России конституционной монархии, земцы-либералы перешли к политической борьбе. Они организовали за границей в 1902 году издание нелегального журнала «Освобождение». Им руководил бывший легальный марксист Струве, провозгласивший необходимость борьбы против крайностей справа. В 1903 году возникли первые либеральные политические организации – «Союз освобождения» и «Союз земцев-конституционалистов». В них участвовали видные историки, юристы, философы, экономисты и публицисты. Программы союзов предусматривали умеренные политические преобразования. Своей деятельностью они сложили основу для создания в 1905 году партии кадетов. В целом, своей внутренней политикой правительство в начале XX века не смогло удовлетворить запросы ни одной социальной группы. Даже помещики были недовольны, так как, по их мнению, власть оказалась не способной защитить ни себя, ни свою социальную опору Среди консервативно-монархической части населения появилась идея создания политических или общественных организаций для помощи правительству в его борьбе с революционерами и либералами Революция 1905-1907 годов. Причины, задачи, движущие силы Причины революции коренились в экономическом и социально-политическом строе России. Нерешенность аграрно-крестьянского вопроса, сохранение помещичьего землевладения и крестьянского малоземелья, высокая степень эксплуатации трудящихся всех наций, самодержавный строй, полное политическое бесправие и отсутствие демократических свобод, полицейско-чиновничий произвол и накопившийся социальный протест – все это не могло не породить революционный взрыв. Катализатором, ускорившим возникновение революции, стало ухудшение материального положения трудящихся из-за экономического кризиса 1900-1903 годов и позорное для царизма поражение в русско-японской войне 1904-1905 годов. Задачи революции – свержение самодержавия, созыв учредительного собрания для установления демократического строя, ликвидация сословного неравноправия, введение свободы слова, собраний, партий и объединений. Уничтожение помещичьего землевладения и наделение крестьян землей, сокращение продолжительности рабочего дня до 8 часов, признание прав рабочих на стачки и создание профессиональных союзов, достижение равноправия народов России. В осуществлении этих задач были заинтересованы широкие слои населения. В революцию участвовали рабочие и крестьяне, солдаты и матросы, большая часть средней и мелкой буржуазии, интеллигенция и служащие поэтому по целям и составу участников она была общенародной и имела буржуазно-демократический характер. Этапы революции Революция продолжалась два с половиной года. В своем развитии она прошла несколько этапов. Прологом революции явились события в Петербурге, всеобщая стачка и кровавое воскресенье. 9 января были расстреляны рабочие, шедшие к царю с петицией. Она была составлена участниками собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга под руководством Гапона. Петиция содержала просьбу рабочих об улучшении их материального положения и политические требования, созыв учредительного собрания на основе всеобщего, равного и тайного голосования, введения демократических свобод. Это послужило поводом к расстрелу, в результате которого было убито более 1200 человек и около 5000 ранено. В ответ рабочие взялись за оружие и стали строить баррикады. Первый этап. С 9 января до конца сентября 1905 года начало и развитие революции по восходящей линии, развертывание ее вглубь и вширь. В нее втягивались все новые массы населения, она постепенно охватывала все районы России. Основные события – январско-февральские стачки и демонстрации протеста в ответ на кровавое воскресенье под лозунгом «Далой смодержаве», весенние и летние выступления рабочих в Москве, Одессе, Варшаве, Лодзе, Риге и Баку. Создание в Иванова-Вознесенске нового органа власти рабочих, Совета уполномоченных депутатов. Восстание матросов на броненосце князь Потемкин Таврический. Массовое движение крестьян и сельскохозяйственных рабочих в одной пятой части уездов Центральной России, в Грузии и Латвии. Создание крестьянского союза, выступившего с политическими требованиями. В этот период часть буржуазии материально и морально поддерживала народные выступления. Под напором революции правительство пошло на первую уступку и обещало созвать Государственную Думу. Попытка создать законодательный орган со значительно ограниченными избирательными правами населения в условиях развития революции закончилась провалом. Второй этап. Октябрь-декабрь 1905 года. Высший подъем революции. Основные события. «Всеобщая всероссийская октябрьская политическая стачка» и в результате издания манифеста 17 октября об усовершенствовании государственного порядка, в котором царь обещал ввести некоторые политические свободы и созвать Законодательную Государственную Думу на основе нового избирательного закона. Бунты крестьян, пришедшие к отмене выкупных платежей. в Выкупление в армии и на флоте. Декабрьские стачки и восстание в Москве, Харькове, Чите, Красноярске и других городах. Правительство подавило все вооруженные выступления. В разгар восстания в Москве, вызвавшего в стране особый политический резонанс, 11 декабря 1905 года был опубликован указ об изменении положения о выборах в Государственную Думу и объявлено о подготовке выборов. Этот акт позволил правительству снизить накал революционных страстей. Буржуазно-либеральные слои, напуганные размахом движения, отшатнулись от революции. Они приветствовали публикацию манифеста и нового избирательного закона, считая, что это означает ослабление самодержавия и начало парламентаризма в России. Пользуясь обещанными свободами, они начали создавать свои политические партии. В октябре 1905 года на основе Союза освобождения и Союза земцев-конституционалистов образовалась Конституционно-демократическая партия – кадеты. Ее члены выражали интересы средней городской буржуазии и интеллигенции. Их лидером был историк Милюков. Программа включала требования установления парламентского демократического строя в форме конституционной монархии, всеобщего избирательного права, введения широких политических свобод, восьмичасового рабочего дня, права на стачки и профессиональные союзы. Кадеты высказывали за сохранение единой и неделимой России с предоставлением автономии Польше и Финляндии. Программа кадетов подразумевала модернизацию политического строя России по западноевропейскому образцу. Кадеты стали партией, оппозиционной царскому правительству. В ноябре 1905 года был создан Союз 17 октября. Октябристы выражали интересы крупных промышленников, финансовой буржуазии, либеральных помещиков и состоятельной интеллигенции. Лидером партии был предприниматель Гучков. Программа октябристов предусматривала установление конституционной монархии с сильной исполнительной властью царя и законодательной думой, сохранение единой и неделимой России с предоставлением автономии Финляндии. Они были готовы к сотрудничеству с правительством, хотя и признавали необходимость некоторых реформ. Они предлагали решить аграрный вопрос, не затрагивая помещичьего землевладения. Распустить общину, вернуть крестьянам отрезки, путем переселения крестьян на окраины, снизить земельный голод в центре России. Консервативно-монархические круги организовали в ноябре 1905 года Союз Русского Народа и в 1908 году Союз Михаила Архангела. Их лидерами были доктор Дубровин, крупные землевладельцы Марков и Пуришкевич. Они боролись против любых революционных и демократических выступлений, настаивали на укреплении самодержавия, целостности и неделимости России, сохранении господствующего положения русских и усилении позиций православной церкви. Третий этап С января 1906 года по 3 июня 1907 – спад и отступление революции. Основные события – арьергардные бои пролетариата, имевшие наступательный политический характер. Новый размах крестьянского движения. Восстание моряков. Национально-освободительное движение. Постепенно волна народных выступлений ослабевала. Центр тяжести в общественном движении переместился на избирательные участки и в Государственную Думу. Выборы в нее были не всеобщими. В них не участвовали батраки, женщины, солдаты, матросы, учащиеся и рабочие, занятые на мелких предприятиях. Каждое сословие имело свои нормы представительства. Голос одного помещика приравнивался к трем голосам буржуазии. 15 голосам крестьянам и 45 голосам рабочих. Исход выборов определялся соотношением числа выборщиков. Правительство еще рассчитывало на монархическую приверженность и думские иллюзии крестьян, поэтому для них была установлена относительно высокая норма представительства. Выборы были непрямые, для крестьян четырехстепенные, для рабочих трехстепенные, для дворян и буржуазии двухстепенные. Был введен возрастной 25 лет и для горожан высокий имущественный ценз, чтобы обеспечить на выборах преимущество крупной буржуазии. Первая Государственная Дума. Апрель-июнь 1906 года. Среди ее депутатов было 34% кадетов, 14% октябристов, 23% трудовиков, фракция, близкая к эсэрам и выражавшая интересы крестьянства. Социал-демократы были представлены меньшевиками, около 4% мест. Черносотенцы в Думу не прошли, большевики выборы бойкотировали. Современники назвали Первую Государственную Думу Думой народных надежд на мирный путь однако ее законодательные права были урезаны еще до созыва. В феврале 1906 года Совещательный Государственный Совет был преобразован в Верхнюю Законодательную Палату. Новые основные государственные законы Российской империи, опубликованные в апреле до открытия Думы, сохранили формулу Верховной Самодержавной Власти Императора и оставили за царем право издания указов без ее одобрения, что противоречило обещаниям манифеста 17 октября. Тем не менее, некоторое ограничение самодержавия было достигнуто. Так как Государственная Дума получила право законодательной инициативы, новые законы не могли быть приняты без ее участия. Дума обладала правом направлять правительству запросы, выражать ему свое недоверие и утверждала государственный бюджет. Дума предложила программу демократизации России. Она предусматривала введение ответственности министров перед Думой, гарантию всех гражданских свобод, установление всеобщего бесплатного образования, Проведение аграрной реформы, удовлетворение требований национальных меньшинств, отмену смертной казни и полную политическую амнистию. Эту программу правительство не приняло, что усилило его противостояние с Думой. Главным в Доме стал аграрный вопрос. Обсуждалось два законопроекта – кадетов и трудовиков. И те, и другие стояли за создание государственного земельного фонда из казенных монастырских удельных и части помещичьих земель. Однако кадеты рекомендовали не трогать рентабельные помещичьи изменения. Измаемую часть помещающей земли они предлагали выкупать у владельцев по справедливой оценке за счет государства. Проект трудовиков предусматривал отчуждение всех частновладельческих земель безвозмездно, оставив их хозяевам только трудовую норму. В процессе обсуждения часть трудовиков выдвинула еще более радикальный проект – полное уничтожение частной собственности на землю, объявление природных ресурсов и недр общенациональным достоянием. Правительство, поддержанное всеми консервативными силами страны, отвергло все проекты. Через 72 дня после открытия думы царь ее запустил, заявив, что она не успокаивает народ, а разжигает страсти. Были усилены репрессии. Действовали военно-полевые суды и карательные отряды. В апреле 1906 года министром внутренних дел был назначен Столыпин, ставший с июля того же года председателем Совета министров. Сталыпин из семьи крупных землевладельцев быстро сделал успешную карьеру в Министерстве внутренних дел, был губернатором ряда губерний. Получил личную благодарность царя за подавление крестьянских волнений в Саратовской губернии в 1905 году. Обладая широким кругозором и решительным характером, стал центральной политической фигурой России на завершающем этапе революции и в последующие годы. Принял активное участие в разработке и проведении аграрной реформы. Главная политическая идея Столыпина состояла в том, что реформы могут успешно осуществляться лишь при наличии сильной государственной власти. Поэтому его политика реформирования России сочеталась с усилением борьбы с революционным движением, полицейскими репрессиями и карательными действиями. В сентябре 1911 года погиб в результате террористического акта. Вторая Государственная Дума. Февраль-июнь 1907 года. При выборах Новой Думы было урезано право рабочих и крестьян участвовать в них. Агитация радикальных партий запрещалась, их митинги разгонялись. Царь хотел получить послушную Думу, но он просчитался. Вторая Государственная Дума оказалась еще более левой, чем правая. Кадетский центр растаял 19% мест. Усилился правый фланг. В Думу прошло 10% чернососенцев, 15% октябристов и буржуазно-националистических депутатов. Трудовики, эсеры и социал-демократы образовали левый блок, имевший 222 места – 43%. Как и раньше, центральным был аграрный вопрос. черносотенцы требовали сохранить помещичью собственность в неприкосновенности, а надельные крестьянские земли изъять из общины и отрубами разделить между крестьянами. Этот проект совпадал с правительственной программой аграрной реформы. Кадеты отказались от идеи создания государственного фонда. Они предлагали выкупить часть земли у помещиков и передать ее крестьянам, поделив расходы поровну между ними и государством. Трудовики вновь выдвинули свой проект безвозмездного отчуждения всех честновладельческих земель и распределения их по трудовой норме. Социал-демократы потребовали полной конфискации помещичьей земли и создания местных комитетов для ее распределения между крестьянами. Проекты принудительного отчуждения помещичьей земли напугали правительство. Было принято решение разогнать Думу. Она просуществовала 102 дня. Предлогом для распуска явилось обвинение депутатов социал-демократической фракции в подготовке государственного переворота. На самом деле государственный переворот осуществило правительство. 3 июня 1907 года одновременно с манифестом о распуске Второй Государственной Думы был опубликован новый избирательный закон. Этот акт явился прямым нарушением статьи 86 основных законов Российской империи, по которой никакой новый закон не мог был принят без одобрения Государственным Советом и Государственной Думой. 3 июня считается последним днем революции 1905-1907 годов. Значение революции Главный результат заключался в том, что верховная власть была вынуждена пойти на изменения социально-политической системы России. В ней сложились новые государственные структуры, свидетельствовавшие о начале развития парламентаризма. Было достигнуто некоторое ограничение самодержавия, хотя у царя осталась возможность принятия законодательных решений и вся полнота исполнительной власти. Изменилось социально-политическое положение граждан России, введены демократические свободы. Отменена цензура, разрешено организовывать профессиональные союзы и легальные политические партии. Буржуазии получила широкую возможность участия в политической жизни страны. Улучшилось материальное положение рабочих. В ряде отраслей промышленности увеличилась заработная плата и уменьшилась продолжительность рабочего дня до 9-10 часов. Крестьяне добились отмены выкупных платежей. Была расширена свобода передвижения крестьян и ограничена власть земских начальников. Началась аграрная реформа, разрушившая общину и укреплявшая права крестьян как землевладельцев, что способствовало дальнейшей капиталистической эволюции сельского хозяйства. Окончание революции привело к установлению временной внутриполитической стабилизации в России. Третья июньская политическая система. 1907-1914 года. Внутренняя политика. После революции в России возникла новая система политической организации государства, получившая название Третья юнская монархия. Внутреннюю политику правительства в этот период обусловливали объективные послереволюционные условия. С одной стороны, она была нацелена на подавление антиправительственного движения. С другой стороны, нельзя было не считаться с уроками революции, которые свидетельствовали о необходимости проведения реформ для расширения социальной опоры верховной власти. В связи с этим во внутренней политике правительства прослеживалось две линии. Наступление реакции во всех областях общественной жизни и лавирование между разными социальными силами. Первая линия реализовалась административными и идеологическими мероприятиями. Полицейско-чиновничьему аппарату помогали печать и церковь. Вторая линия осуществлялась путем принятия и реализации новых законов. Проведение контрреволюционной линии опиралось на положение об усиленной и чрезвычайной охране. Местные власти получили право обыскивать помещения любых учреждений и организаций, арестовывать их членов. Тюрьмы были переполнены. Смертные приговоры и казни стали повседневным явлением. Были разгромлены многие организации крестьян, студентов, демократической интеллигенции. Закрыта часть профсоюзов. Запрещено издание ряда демократических газет и журналов. Наиболее ярко идейное наступление отразилось в сборнике статей о русской интеллигенции в Вехи. В нем авторы отставили ненужность, вредность революционных действий, благодарили власть, которая одна своими штыками охраняет нас от ярости народной. Церковь признавала христианскому смирению и сотрудничеству с правительством. Представители черносотенных организаций шли еще дальше, требуя смерти для всех революционеров, прекращения деятельности Думы. Возможность лавирования и заигрывания правительства с разными политическими силами обеспечивал избирательный закон от 3 июня 1907 года. Он изменил порядок думских выборов. По нему один голос помещика приравнивался к четырем голосам крупной буржуазии. 68 голосам мелких городских собственников, 260 голосам крестьян и 543 голосам рабочих. Рабочие потеряли половину выборщиков, а крестьяне больше половины. Правительство убедилось в том, что нельзя рассчитывать на монархическую привязанность крестьянства, которого перевешивает ненависть к помещикам. Избирательного права были лишены 8 миллионов жителей Урала, Сибири и Средней Азии. Число депутатов от национальных районов, Кавказ, Польша, сократилось втрое. Выборы в Третью Думу были не всеобщими, сословными и неравными, многоступенчатыми и непрямыми. Они проходили в обстановке террора, полицейских преследований. Третья Государственная Дума. Ноябрь 1907 июнь 1912 годов. В нее вошло 32% правых депутатов, 33% октябристов составили центр, 12% кадетов, 3% трудовиков, 4,2% социал-демократов и 6% от национальной партии заняли левый фланг. Ни одна из фракций не получила большинства. Результаты голосования зависели от того, куда качнется центр. Если вправо, то образовывалось правооктябристское большинство, поддерживающее правительство если влево, то создавалось кадетское октябристское большинство, готовое к реформам либерально-демократического характера. Так сложился механизм парламентского октябристского маятника, позволявшему правительству Столыпина проводить нужную ему линию, лавируя между правыми и кадетами, то усиливая репрессии, то проводя реформы. В послереволюционных условиях перед правительством по-новому стали три прежних вопроса рабочий, национальный и аграрный. Пять лет Дума обсуждала четыре законопроекта о продолжительности рабочего дня, о страховании и пенсиях для рабочих. Принятый в 1912 году закон о государственном страховании от несчастных случаев и по болезни распространялся только на 15% рабочих и создавал видимость заботы правительства о них. Национальная политика проводилась под лозунгом России для русских», то есть усилились русификаторские мероприятия. Они не находили поддержки у окрепшей национальной буржуазии. Шовинистические черносотенные организации разжигали национальную рознь и антисемитизм. Столыпинская аграрная реформа Центральное место во внутренней политике занимал аграрный вопрос. Борьба крестьян заставила правительство отменить выкупные платежи с 1906 года наполовину, а с 1907 полностью. Но этого было недостаточно крестьяне требовали земли, правительство вынуждено было вернуться к идее отказа от общинного и перехода к частному крестьянскому землевладению. Она высказывалась еще в 1902 году, но тогда правительство отказалось от ее реализации. Столыпин настоял на проведении реформы, и поэтому ее назвали Столыпинской. Реформа осуществлялась несколькими методами. Указ от 9 ноября 1906 года разрешал крестьянину выход из общины, а закон от 14 июня 1910 сделал выход обязательным. Крестьянин мог потребовать объединения надельных участков, единый отруб и даже выселиться на отдельный хутор. Создавался фонд из части казенных и императорских земель. Для покупки этих и помещичьих земель крестьянский банк давал денежные суды. Учитывая земельный голод в центре России, правительство поощряло переселение крестьян за Урал. Переселенцам давали суды для обустройства на новом месте, создавали казенные склады сельскохозяйственных машин, обеспечивали агрономические консультации, медицинскую и ветеринарную помощь. Цель реформы состояла в том, чтобы сохранить помещущее землевладение и одновременно ускорить буржуазную эволюцию сельского хозяйства, преодолеть общинную ментальность и воспитать в каждом крестьянине чувство собственника, хозяина земли, сняв тем самым социальную напряженность в деревне и создав там прочную социальную опору правительства в лице сельской буржуазии. Реформа способствовала подъему экономики страны. Сельское хозяйство приобрело устойчивый характер. Увеличились покупательная способность населения и валютные поступления, связанные с вывозом зерна. Однако социальные цели, поставленные правительством, не были достигнуты. Из общины вышло в разных районах только 20-35% крестьян, так и большинство сохраняло коллективистскую психологию и традиции. Хуторское хозяйство завело лишь 10% домохозяев. Кулаки чаще выходили из общины, чем бедняки. Первые покупали землю у помещиков и объединивших односельчан, заводили рентабельное товарное хозяйство. Бедняки уходили в города или становились сельскохозяйственными рабочими. 20% крестьян, получивших суда крестьянского банка, разорились. Около 16% переселенцев не смогли устроиться на новом месте, вернулись в центральные районы страны и пополнили ряды пролетариев. Реформа ускорила социальное расслоение, формирование сельской буржуазии и пролетариата. Правительство не обрело в деревне прочной социальной опоры, так как не удовлетворило нужды крестьян в земле. Обострение социально-политической обстановки С 1910 года в России наметилось нарастание нового социально-политического кризиса – Правые в Думе и черносотенцы были недовольны излишним реформаторством правительства. Помещики, не умевшие вести рентабельное хозяйство, требовали от правительства новых льгот и суд. Буржуазия наставила на пересмотре налоговой системы, так как видела в казенных заводах не плативших налогов своих конкурентов. Интеллигенция была шокирована разгромом Московского университета, когда из него вынуждены были уйти лучшие профессора. Крестьяне требовали передела земли, ликвидации помещичьего землевладения. Рабочие, воспользовавшись новым промышленным подъемом, вновь усилили стачечную борьбу. Росло национально-освободительное движение на окраинах. Все это свидетельствовало о постепенном разложении Третьей-Юнской системы. В конце 1912 года прошли выборы в Четвертую Государственную Думу. Ее партийный состав почти не изменился, и в ней сохранилось два большинства. Однако общественное движение значительно оживилось. Оформилась новая либеральная прогрессивная партия, ее возглавили представители крупной буржуазии – Коновалов, Рибушинский, Третьяков и другие. В своей программе они выступали за конституционно-монархический строй, расширение прав Думы и ответственность министров перед ней. Прогрессисты занимали промежуточное положение между октябристами и кадетами, пытались добиться консолидации либералов. Вступление России в Первую мировую войну в 1914 году вызвало большой патриотический подъем. На некоторое время утихли оппозиционные выступления. Почти все партии поддержали правительство. Однако поражение на фронте, ухудшение материального положения трудящихся, стачки рабочих и способность правительства стабилизировать обстановку в стране – все это вызвало новое оживление оппозиционного движения. В 1915 году часть депутатов Государственной Думы и Государственного Совета образовали прогрессивный блок. В него вошли октябристы, прогрессисты, кадеты, представители националистических партий. Они потребовали создать правительство, обладающее доверием общества и ответственное перед Думой. Ситуация углублялась тем, что постепенно падала авторитет верховной власти из-за безраздельного влияния на царя и его жену Распутина известный как сибирский пророк и святой старец, он проник в дом высшей петербургской аристократии, прославился финансовыми махинациями, связями с подозрительными личностями, распутством и пьянством. Распутин вмешивался в государственные дела, смешал и назначил министров. Распутинщина была следствием и проявлением слабости, неспособности царя найти правильный курс во внутренней и внешней политике. Монархисты сокрушались, считая, что этот авантюрист компрометирует дом Романовых. Думские деятели из либеральных фракций страшились его угроз распустить дому. Демократическая общественность смеялась над нелепым союзом царя и полуграмотного мужика. Стремление смыть позор с династии и предотвратить очередной разгон Думы обусловливало объединение монархистов и либералов. Однако убийство Распутина в декабре 1916 года не предотвратило назревание политического кризиса. Царь все больше терял доверие народа. Среди думских депутатов стала созревать идея дворцового переворота с целью замены царя и создания правительства, ответственного перед Думой. Начались священия представителей разных политических партий, но они оказались бесплодными. Революция перечеркнула их планы, и ничто уже не могло спасти монархию.